И вот, как в вихре фигуры Лизы, Анны Андреевны, Стебелькова, Князя, Афердова, всех бесследно замелькали в моем больном мозгу, Но мысли становились все бесформеннее и неуловимее. Я был рад, когда удавалось осмыслить какую-нибудь и ухватиться за нее —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 «Ваш третьегоднешний выигрыш еще цел до копейки. Там без трех рублей три тысячи. За вычетом вашего долга вам остается сдача триста сорок рублей. Возьмите их и еще 700 чтобы была тысяча, а я возьму остальные две. Затем сядем у Зерщикова на двух разных концах и попробуем выиграть десять тысяч. Может, что-нибудь сделаем».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 Странные глаза. «А вы что, без меня уехать? Да я от вас теперь не отстану. Недаром мне всю ночь игра снилась. Едем, едем!» — вскричал я, точно вдруг нашел всему разгадку. «Ну, так едем, хоть вы и в лихорадке, а там...» Он не договорил. Тяжелое, ужасное было у него лицо. Мы уже выходили. «Знаете ли, — сказал он вдруг, приостановившись в дверях, — что есть и еще один выход из беды, кроме игры?» «Какой?» «Княжеской». «Что же, что же?» «Потом узнаете, что...» «Знайте только, что я уже его недостоин, потому что опоздал. Едем, а вы попомните мое слово...»